Фабрика имела самый праздничный вид, вполне гармонировавший с ясным холодным мартовским воскресным утром. Девять часов пробило в общежитии рабочих, отделенном от мастерских широкой дорогой, усаженной по обеим сторонам деревьями. Агриколь жил в одном из помещений этого скромного, но очень привлекательного дома. Оно состояло из прекрасной комнаты и прихожей, обращенных окнами прямо в роскошный фруктовый сад. В это самое время Агриколь стоял у окна, чему-то улыбался и приводил себя в порядок, чтобы отправиться на встречу со своей невестой Анжель. Она вполне оправдывала лестный портрет, набросанный Агриколем бедной бедный горбу. Эта прелестная молодая девушка сидела рядом со своей матерью, когда к ней в комнату вошел Агриколь. «Я пришел, чтобы исполнить свое обещание, если ваша матушка ничего против не имеет». «Конечно нет, Агриколь, конечно. Она ничего не хотела здесь осматривать ни с отцом, ни с братом, ни со мной. Все откладывая до воскресенья, чтобы пойти с вами». И только с вами. Да. Ну, да это и хорошо. Вы так прекрасно все объясняете, что новичок Анжель сразу все поймет. Она вас дожидается уже целый час. Да еще и с превеликим нетерпением. Ах, мам, ну прав же. Извините меня, пожалуйста. Мечтая об удовольствии видеть вас, я и счет времени потерял. Это мое единственное оправдание. Мама, ну зачем же говорить такие вещи? А разве это неправда? Да ведь я тебя не броню, напротив. Ну, иди же. Иди. Агриколь объяснит тебе лучше меня, чем обязаны нашему хозяину все рабочие фабрики. Господин Агриколь. Да?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 Привыкла к нищете рабочих в провинции. Какая там нищета? Это даже подумать страшно. Не то что описать словами. Я это испытала на себе. И теперь, когда я смотрю на все это великолепие, мне кажется, что я сплю. А когда задаю вопросы маме, она говорит, что мне все это объяснит господин Агриколь. И знаете, я очень счастлив, что могу это для вас сделать. Ну, почему? Да, потому что рассказывать об этом доме и выгодах нашей ассоциации – это все равно, что сказать, дорогая мадемуазель. Рабочий уверен в настоящем и будущем, и не должен, как многие бедные братья его, отказываться от нежных потребностей сердца, от счастья выбрать себе подругу жизни. Здесь ему нечего бояться соединить свою нищету с другой нищетой.